548 549 УК СССР в редакции 1927 года и соответствующими статьями в редакции 1922 года и соучастники этих преступлений. Второе. Измена родине в форме перехода на сторону врага в период Великой Отечественной войны и участия в карательных акциях против мирного населения, убийствах и стязаниях, арестах, задержаниях, облавах, конвоированиях, грабежах и других расправах в отношении советских граждан. Статьи 54.1а, 54.1б. А так же пособники в этом изменникам родине и немецко-фашистским оккупантом. 3. Вооружённое вторжение на территорию Украины, организация вооружённых формирований, совершавших убийства, разбои, грабежи и другие насилия, а также личное участие в совершении этих преступлений, предусмотренных статьями 54.2 УК УССР или квалифицированных как измена Родине. Вместо заключения. Органы государственной безопасности необходимый атрибут любого государства. Вопрос состоит в том, на каких принципах они действуют, руководствуются ли в своей работе законом. В 20-х, начале 50-х годов эти органы оказались заложниками сталинской тоталитарной системы всеобщего бесправия. Выступая в качестве средства массовых репрессий, они и сами стали их жертвами. Более 20 тысяч сотрудников госбезопасности оказались репрессированными в это время. Из них около 1200 человек В основном руководящих работников ГПУ НКВД СССР расстреляны. Среди них первое лица органов госбезопасности республики: Лацис, Манцев, Балецкий, Леплевский, Успенский. Наиболее одиозной фигурой среди них был, несомненно, Балецкий. Его арестовали в поезде в июле 1937 года по ордеру подписанному самим Ежовым. Балецкого доставили в кабинет Ежова. Хорошо зная, чем всё это может кончиться, он сразу попросил ручку и бумагу и собственноручно написал, что он враг народа, завербованный Якиром и руководитель контрреволюционного троцкистского заговора в НКВД УССР. 27 ноября В 1937 году Балецкий был приговорён к расстрелу. Как и многие другие жертвы сталинских репрессий, он наивно рассчитывал на снисхождение к нему со стороны своего кровавого шефа. Такая же судьба постигла и многих других участников указанного Балецким заговора. Среди них оказались руководители и следственные работники секретно-политического отдела СПО УГБ НКВД СССР: Козельский, Грушевский, Григоренко, Брук, Пустовойтов, Рахлис, Далинский, Бардон, Шерстов и другие. Эта гвардия была причастна к расследованию сфальсифицированных ими же всех наиболее значительных дел 30-х годов на Украине. Но сами они жили и работали, как пауки в банке. Интриги, карьеризм выступали на первый план. НКВД СССР поэтому не составило большого труда обнаружить существовавшую якобы с начала 30-х годов в указанном отделе, контрреволюционную организацию, ставившей своей главной задачей направлять удары по контрреволюции по ложному пути и сохранить кадры действительного врага. В процессе расследования этого секретного дела была подтверждена из первых рук, существовавшая в то время в органах НКВД адская кухня стряпанья дел. «На ни в чем не повинных людей».